Глава 61. Воплощенный ночной кошмар. Мы можем записать любой секрет, какой захочется, и оставить здесь? А откуда нам знать, что их найдут? А мне плевать. Вот это и запишите. Из ящика два-три. Дымчатый кварц. Вражеская армия пропускала беженцев в город. Сперва это удивило Каладина. Разве смысл осады, заключался не в том, чтобы не давать людям пробираться внутрь, но в Холлинар шел неубывающий поток людей. Ворота стояли закрытые, чтобы противостоять вторжению, однако боковые двери тоже значительного размера были распахнуты. Каладин передал подзорную трубу Адалину. Отряд приземлился в неприметном месте, потом отправился в город пешком. Но к тому моменту, когда прибыли, уже стемнело. Они решили провести ночь снаружи, скрытые иллюзии шалан. Светоплетение удивительным образом продержалось всю ночь, потратив очень мало буресвета. Теперь, когда наступило утро, они изучали город. До него оставалось примерно миля. Снаружи их убежище выглядело всего лишь выступающим валуном. Шалан не смогла сделать его прозрачным только с одной стороны. Так что им пришлось выглядывать наружу через щель, которая, если бы кто-то прошел мимо, была заметна. По ощущениям, иллюзия напоминала пещеру. Только вот ветер и дождь проходили прямо сквозь нее. Король и Шалан все утро ворчали, жалуясь на сырую и холодную ночь. Каладин и его мостовики спали, как убитые. У службы в четвертом мосте были свои преимущества. «Они пропускают беженцев, чтобы те истощили городские запасы», предположил Адалин, наблюдая в подзорную трубу. «Надежная тактика». «Светлость, Шалан!» — обратился Элокар, принимая подзорную трубу у Адалина. «Вы ведь способны каждого из нас снабдить иллюзией. Мы можем притвориться беженцами и с легкостью войти в город». Шалан рассеянно кивнула. Она сидела в луче света, который проникал сквозь отверстие в потолке И рисовала. Адалин обратил подзорную трубу на дворец, чья вершина высилась над городом вдали. День был безупречно солнечный, яркий и чистый. В воздухе от вчерашней бури остался лишь намек на сырость. В небе не облачко. Но дворец каким-то образом оставался в тени. — Что это? — спросил Адалин, опуская подзорную трубу. — Один из них, — прошептала Шалан. Несотворенный. Каладин уставился на нее. Она рисовала дворец, но тот выглядел странно искаженным, с кривыми стенами. Элокор изучил дворец. — Ты был прав, рекомендуя осторожность, ветробегун. Мои инстинкты по-прежнему подводят. — Это неправильно, не так ли? Я должен быть предусмотрительным и внимательным. Шалан дали время, чтобы закончить наброски она заявила что нуждается в них для сложных иллюзий в конце концов девушка встала и принялась листать страницы в альбоме ладно большинству из нас маскировка не понадобится поскольку никто не узнает меня или моих прислужников то же самое полагаю касается людей каладина если меня кто то и узнает встрял скар проблем от этого не будет «Здесь никто не в курсе, что со мной случилось на расколотых равнинах». Дрэхи кивнул. «Хорошо», — согласилась Шалан, поворачиваясь к Каладину и Адалину. «Вам обоим нужны новые лица и одежда, которая сделает вас похожими на стариков». «Не нужна мне маскировка», — начал возражать Кэл. «Я... ты... несколько недель провел с паршунами», — перебила Шалан. «Лучше подстраховаться. Кроме того...» Ты все равно постоянно хмуришься, как старикан. То, что надо. Каладин бросил на нее сердитый взгляд. Отлично, так и продолжай. Шалан шагнула ближе, выдохнула, и его окутал буресвет. Каладину показалось, что он должен его вобрать, использовать, но свет сопротивлялся. Ощущение было странным, как будто он нашел горящий уголек, от которого не исходило тепло. Буресвет исчез и когда Каладин поднял руку, та оказалась иссохшая от старости. Его форменную куртку сменила коричневая, домотканная. Он коснулся лица, но не ощутил никаких изменений. Адалин ткнул в него пальцем. «Шалан, это воистину ужасно!» «Я впечатлен!» «Что?» Каладин посмотрел на своих людей, дрейхи поморщился. Шалан окутала Адалина светом, Он превратился в крепкого, красивого мужчину лет 60 с темно-коричневой кожей, седыми волосами и стройной фигурой. Его одежда больше не была богатой из украшенной, но выглядела достойно. Адалин походил на старого пройдоху, с которым можно повстречаться в пивной и послушать его байки о головокружительных приключениях в молодые годы. Глядя на таких, как он, Женщины считали, что предпочитают пожилых мужчин, хотя на самом деле им нужен был этот конкретный. «О, это несправедливо!» — возмутился Каладин. «Если я переусердствую с ложью, люди могут что-то заподозрить», — беспечно заявила Шалан и подошла к королю. «Ваше Величество, вы будете женщиной». «Хорошо», — согласился Элокар. Каладин вздрогнул. Он ждал возражений. Судя по тому, как Шалан явно проглотила заготовленную остроту, она тоже. «Понимаете», — проговорила она вместо этого, — «я не думаю, что вы сможете перестать вести себя по-королевски, и мне пришло в голову, что если вы будете выглядеть как высокородная светлоглазая дама, скорее всего, стражники вас не запомнят». «Я же сказал хорошо, светоплетельщица», — перебил Элокар, — «не надо терять время». «Мой город и мой народ в опасности!» Шалан снова выдохнула, и король превратился в высокую статную алитийку, чьи черты лица напоминали ясну. Каладин одобрительно кивнул. «Шалан права. Есть в поведении Элакара нечто, выдающее в нем аристократа». Это был отличный способ обмануть людей, которые могли бы задаться вопросом, кто он такой. Пока они собирали свои пожитки, В убежище проскользнула Сил. Она приняла облик девушки, подлетела к Каладину и потрясенно попятилась в воздухе. «Ох!» — воскликнула она. «Ух ты!» Каладин сердито уставился на шалан. «Да что же ты со мной сделала?» «Ой, вот только не надо так!» — откликнулась та. «Всего лишь подчеркнула твою прекрасную индивидуальность». «Не позволяй ей себя достать», — подумал Каладин. Она этого очень хочет. Кэл взвесил свой мешок. Не имеет значения, как он выглядит. Это всего лишь иллюзия. Но что же она сделала? Он первым вышел из их укрытия, а остальные потянулись за ним редком. Иллюзия валуна растаяла у них за спиной. Мостовики Каладина прихватили синие униформы без нашивок. Они выглядели как охранники какого-нибудь младшего аристократического семейства из княжества Халин. На прислужниках Шалан была непритязательная коричневая униформа, и с Элокаром в платье светлоглазой дамы они впрямь походили на компанию беженцев. Короля должны были принять за свет леди, которая бежала без кареты или хотя бы полонкина, опасаясь наступления врага. Она взяла с собой пару охранников, кое-каких слуг и Шалан, юную подопечную. А Каладин был ее... кем? Вот буря. «Сил!» — проворчал он. «Могу я привязать тебя не в виде меча, но в виде плоского и блестящего куска металла?» «Зеркало?» — уточнила она, летя рядом. «Хм! Не уверена, что это возможно. Не уверена, что это достойно». «Достойно? С каких это пор тебя заботит достоинство?» «Я тебе не игрушка. Я — грандиозное оружие, которое надлежит использовать...» Только в грандиозные моменты она отлетела прочь, что-то напивая себе под нос. Не успел Каладин окликнуть ее, чтобы выразить недовольство, как его догнал Элокар. «Помедленнее, капитан!» — велел король. Даже его голос изменился, стал женским. «Ты нас обгоняешь!» Каладин с неохотой замедлил шаг. По Элокару не было понятно, что он думает о лице Каладина. Король смотрел только вперед. Впрочем, он никогда не утруждал себя мыслями о других, так что все было нормально. «Ее называют ветробегунией, знаешь ли», — негромко сказал король. Каладин не сразу понял, что эллакор говорит о реке, протекающей мимо Холлинара. Их путь привел к широкому каменному мосту через нее. Светлоглазые Олетти правят из-за вас. Ваш орден был выдающимся здесь. В древней аллетели. «Я... Наша миссия жизненно важна», — продолжил Элокар. «Мы не можем позволить, чтобы этот город пал. Мы не имеем права на ошибки». «Заверяю вас, ваше величество», — заявил Каладин. «Я не намерен совершать ошибки». Элокар посмотрел на него, и на миг Каладину показалось, что он видит настоящего короля. Не из-за того, что иллюзия начала распадаться, но потому как напряглись губы Эллокара, сморщился лоб, а взгляд сделался пристальным. «Капитан, я говорил не о тебе», — тихо сказал король. «Я подразумевал собственные ограничения. Когда я подведу этот город, мне нужно, чтобы ты был рядом» — и защитил его. Каладин отвернулся, охваченный стыдом. Неужели он и впрямь только что думал о том, какой Эллокар «Себелюбивый человек!» «Ваше Величество!» «Нет!» — твердо отрезал Элокар. «Пришло время быть реалистами. Король должен делать во благо своих людей все, что он может, а мои суждения оказались небезупречными. Все, чего я, так сказать, добился в жизни, получено мною от отца или дяди. «Ты здесь, капитан, чтобы преуспеть!» Когда я потерплю неудачу, помни об этом. Открой клятвенные врата. Позаботься о том, чтобы мою жену и ребенка отправили в безопасное место. А потом возвращайся с войском, чтобы укрепить город. Ваше Величество сделает все, что в моих силах. Нет, сделаешь то, что я прикажу. Будь исключительным, капитан. Другого недостаточно. Вот буря. Ну как, у Эллокара получалось сделать комплимент и оскорбить одновременно. Каладин ощутил, что у слов есть вес. Это напомнило о днях в армии Амарома, когда люди впервые стали чего-то от него ждать и надеяться на него. Эти слухи превратились в вызов, сотворив для всех облик человека, который был похож на Каладина, но в то же самое время превосходил его во всем. Кэл использовал этого выдуманного человека, полагался на него, чтобы снабдить своих солдат всем необходимым и добиться перевода нужных людей в свой взвод, без него он бы никогда не встретил Тару. Полезно иметь репутацию, если она не грозит тебя раздавить. Король вернулся на свое место во главе очереди. Они пересекли поле боя под бдительными взглядами лучников на стенах. У Каладина от этого зачесалась спина, пусть они и были солдатами Аллети. Он пытался игнорировать это, сосредоточившись на изучении стены, в тень которой они вошли. Эти страты напоминают туннели в Уритеру. А нет ли между ними какой-то связи? Он бросил взгляд через плечо на подошедшего Адалина. Замаскированный принц, взглянув на Каладина, поморщился. Ух. — проворчал Адалин. — Да, это сбивает с толку, знаешь ли. Шквальная женщина. — Чего надо? — Я тут подумал, — начал Адалин. — Нам потребуется место в городе, чтобы затаиться, верно? — Мы не можем следовать никакому из разработанных планов и не можем направиться прямиком ко дворцу. Однако и атаковать его нам не стоит. По крайней мере, пока мы не проведем небольшую разведку. Каладин кивнул. Ему была ненавистна перспектива провести в Холлинаре слишком много времени. Никто из мостовиков не добрался до второго идеала, так что четвертый мост не сможет упражняться, пока он не вернется. В то же самое время тени над дворцом лишали спокойствия, и впрямь придется потратить несколько дней на сбор сведений. «Согласен», — сказал Кэлл. «Есть идеи, где мы можем обосноваться». Есть на примете подходящее место. Им руководят люди, которым я доверяю. Они достаточно близко ко дворцу, чтобы проводить разведку, но достаточно далеко, чтобы нас не накрыло то, что там происходит. Я надеюсь». Адалин выглядел обеспокоенным. «На что это было похоже?» — спросил Каладин. «Существо, под башней, с которым сражались вы и Шалан?» «У Шалан есть эскизы». Спроси у нее. Я их видел в отчетах, которые дали письмоводительницы Даллинора. Но как оно ощущалось?» Адалин снова обратил голубые глаза на толпу. Поверить, что это и на самом деле он, было почти невозможно. Так правдоподобно вышла иллюзия. «Только вот походка оставалась прежней, полной врожденной самоуверенности, какая бывает лишь у светлоглазых». Оно ощущалось неправильно. Наконец пробормотал Адалин. «Зловеще, как воплощенный кошмар!» «Вроде моего лица?» — спросил Каладин. Адалин посмотрел на него и улыбнулся. «К счастью, шалан оказала тебе услугу и прикрыла его иллюзией». Каладин невольно улыбнулся. Адалин произносил такие вещи так, что не оставалось сомнений. Он шутит не только ради того, чтобы над кем-то посмеяться. Принц заставлял собеседника смеяться вместе с ним. Они приблизились к вратам. Боковые проходы пусть и уступали размерами главным городским воротам, но при этом были достаточно большими, чтобы спокойно проезжала телега. К несчастью, вход перегородили солдаты, и там собиралась толпа, вокруг которой на земле клубились спрены гнева. Беженцы трясли кулаками и кричали, чтобы их пропустили. Раньше людям не препятствовали. Что произошло? Каладин посмотрел на Адалина и дернул подбородком. Проверим? Мы пройдемся, посмотрим, — объявил Адалин, поворачиваясь к остальным. Ждите здесь. Скары и Дрехи остановились, но Элокар пошел следом за Каладином и Адалином, как и Шалан. Ее слуги недолго поколебались и поспешили за ней. Командная структура в этой миссии обещала превратиться в кошмар. Элокар с властным видом прошел вперед и рявкнул на людей, чтобы те очистили ему дорогу. Они с неохотой подчинились. С женщиной, которая ведет себя так, лучше не ссориться. Калладин и Аделин обменялись усталыми взглядами, после чего оба направились следом за королем. «Я требую, чтобы меня пропустили», — заявил Элокар, достигнув передней части толпы, которая разрослась до пяти-шести десятков человек — и продолжала постоянно увеличиваться. Маленькая группа солдат взглянула на эллокара и их капитан спросил. «Сколько бойцов вы можете предоставить для обороны города?» «Нисколько», — резко ответил эллокар «Это моя личная охрана». «Ну тогда, Светлость, лично ведите их на юг и попытайте счастье в другом городе». «В каком?» — раздраженно спросил Элокар. При этом многие в толпе ему вторили. Капитан, там повсюду чудовища Ходят слухи к югу их меньше, ответил солдат, тыкая пальцем. Как бы там ни было, Холинор так полон, что вот-вот лопнет. Вы не найдете здесь убежище, поверьте мне. Ступайте дальше, город кто твой главный? перебил Элакар. Я служу великому маршалу Азуру из стенной стражи. «Великий маршал Азур? Впервые слышу! По-твоему, эти люди выглядят так, словно смогут продолжить путь? Я повелеваю тебе пропустить нас в город!» «Мне приказ впускать определенное число людей каждый день», объяснил стражник со вздохом, и Каладин узнал эту тихую озлобленность. Элокар мог вызвать такое чувство даже у самого терпеливого охранника». «Мы превзошли лимит. Ждите до завтра». Люди заворчали. Среди них появилось больше спренов гнева. «Дело не в том, что мы черствые!» — крикнул капитан Стражников. «Да вы хоть слышите меня! В городе мало еды. У нас заканчивается место в буревых убежищах. Каждый человек, которого мы впустим, вынудит нас еще туже затянуть пояса». «Но чудовища сосредоточили силы на Холлинере. Если отправитесь на юг, можете найти убежище там, а то и до Якиведа доберетесь. Неприемлемо, отрезал Элокар. Вы получили такие безумные приказы от этого Азура? Кто стоит над ним? У великого маршала нет командующего. Что? А как же, королева Аэ Судан? Стражник покачал головой. Послушайте, эти двое мужчин ваши. Он указал на Дрейхи и Скара, которые все еще стояли с краю толпы. «Они на вид хорошие солдаты. Если передадите их в стенную стражу, я немедленно вас пропущу, и мы позаботимся, чтобы вам выдали зерновое довольствие». «А вот этого не надо», — заметил другой стражник, кивком указывая на Каладина. «Он на вид больной». «Невозможно», — резко ответил Эллокар. «Моя охрана должна быть все время при мне!» «Светлость!» — проговорил капитан. Буря свидетельница Каладин сочувствовал бедолаге. Сил внезапно насторожилась и унеслась в небо лентой из света. Каладин тотчас же перестал обращать внимание на Элакара и стражников. Он оглядывал небеса, пока не увидел фигуры, летящие к стене клином. Приносящих пустоту было по меньшей мере двадцать, и за каждым тянулся шлейф темной энергии. Наверху завопили солдаты, потом раздался тревожный барабанный бой, и капитан стражи выругался. Он и его люди выбежали через открытые двери и бросились к ближайшей лестнице, которая вела на галерею в верхней части стены. «Внутрь!» — закричал Адалин, когда другие беженцы хлынули в город. Он схватил короля и потащил за собой. Каладин сражался с толпой, которая затаскивала его в Холлинар. Он вытягивал шею, чтобы увидеть, как приносящие пустоту нанесут удар по стене. Но, поскольку Каладин находился у ее основания, угол обзора был просто ужасным. Чуть поодаль нескольких человек сбросили со стены. Каладин шагнул туда, но не успел ничего сделать, как они ударились о камни с ужасающе громким звуком. «Буря!» Толпа тянула его все дальше в город, и он с трудом сдерживался, чтобы не вдохнуть буресвет. «Спокойно», — приказал он самому себе, — «весь смысл в том, чтобы пробраться в Холлинар незамеченными. Ты же не разрушишь весь план, взлетев на защиту города. Но он ведь должен защищать». «Каладин!» — позвал Адалин пробиваясь сквозь толпу к тому месту, где стоял Каладин, прямо снаружи. «Идем!» «Они побеждают на стене!» «Мы должны помочь!» «Как помочь?» — спросил Адалин, наклонившись, прибавил тихим голосом. «Призвать осколочные клинки и неистово размахивать ими в воздухе, словно фермеры, прогоняющие небесных угрей?» «Это обычный рейд, чтобы проверить нашу оборону. Это не настоящая атака!» Каладин вздохнул, и позволил Адалину затащить себя в город. «Две дюжины сплавленных, они могли бы взять этот город с легкостью?» «Не сами по себе», — возразил Адалин. «Все знают, что осколочники в одиночку не сражаются. Для сияющих этих сплавленных все должно быть так же. Чтобы взять город, нужны солдаты. Идем». Они вошли и разыскали остальных, а потом двинулись прочь от стен и ворот. Каладин попытался отрешиться от далеких криков солдат. Как и предсказывал Адалин, рейд завершился так же быстро, как начался. Сражение на стене продлилось всего лишь несколько минут, а потом сплавленные улетели. Каладин вздохнул, проследив за ним взглядом, а потом решительно направился за остальными по широкой оживленной улице выглядел более впечатляющим и одновременно более удручающим. Они проходили мимо множества поперечных улиц, застроенных высокими трехэтажными домами, похожими на каменные ящики. И буря свидетельница а охраннику стены не преувеличивал. Люди толпились повсюду. В Холлинаре было мало переулков, каменные здания строились вплотную длинными рядами но люди сидели в сточных канавах, цепляясь за одеяло и скудные пожитки. Слишком много дверей было заперто из страха, что их заполнят беженцы. Часто в хорошие дни, подобные этому, люди в военных лагерях не закрывали толстые буревые двери и ставни, чтобы ветерок проникал внутрь. Но не здесь. Солдаты Шалана обступили ее, осмотрительно придерживая карманы. Похоже, они были знакомы с жизнью городского отребья. К счастью, девушка поняла прямой намек Каладина и отправилась без газа. «Где же патрули?» — подумал Каладин, пока они шли по извилистым улицам вверх и вниз по склонам. «Со всеми этими людьми, живущими на улицах, конечно, им требовалось как можно больше мужчин, чтобы следить за порядком». Каладин так и не увидел никакой охраны, пока они не вышли из ближайшей к воротам части города и не оказались в более богатом районе. Здесь преобладали крупные дома с участками, огороженными железными заборами, закрепленными в камне с помощью затвердевшего крема. За заборами охранники присутствовали, но на улицах ничего похожего не было. Каладин чувствовал пристальные взгляды беженцев. Они размышляли, стоило ли его ограбить, была ли у них еда. К счастью, копья Скара и Дрехи, а также дубинки охранников Шалан в достаточной степени отпугивали потенциальных разбойников. Каладин ускорил шаг, чтобы догнать Адалина во главе их маленькой группы. — Твое убежище близко? мне нравятся мне эти улицы? — Еще идти какое-то время, — признался Адалин. — Но ты прав. Вот буря. Надо было прицепить меч к поясу. «Кто же знал, что я не рискну призывать клинок?» «Почему осколочники не могут удержать город?» — спросил Каладин. «Одна из основ военной теории», — объяснила Адалин. «У осколочников очень здорово получается убивать людей. Но что они будут делать с населением целого города? Прикончат всех, кто не подчинится? Их задавит числом, невзирая на осколки». Тем летающим чудовищем понадобится целая армия, чтобы взять город. Но сперва они будут испытывать стены и, возможно, ослабят оборону». Каладин кивнул. Ему нравилось думать, что он много знал о войне, но правда заключалась в том, что у него не было подготовки, какую прошел Адалин. Кал участвовал в войнах, но никогда не руководил армиями. Чем дальше они удалялись от стен, тем лучше выглядел город, меньше беженцев, больше порядка. Они миновали рынок, который был даже открыт, и внутри, наконец, заметили патрульных, плотную группу мужчин в униформе незнакомого цвета. При других обстоятельствах этот район выглядел бы хорошо. Гребня с вдоль улицы, ухоженные разных цветов, одни вроде тарелок, другие, как узловатые ветки, тянущиеся вверх, Садовые деревья, которые редко втягивали листья, росли перед многими зданиями, впиваясь в землю толстыми корнями, которые сливались с камнем. Беженцы собирались семьями. Здесь дома были построены в виде больших квадратов с окнами, выходящими вовнутрь, и дворами в центре. Люди собирались там, превращая их в импровизированные убежища. К счастью, Калладин не заметил явных голодающих, И это означало, что городские склады еще не опустели. «Видел это?» — тихо спросила Шалан, присоединившись к нему. «Что?» — спросил Каладин, глянув через плечо. «Вон на том рынке. Уличные актеры в очень странной одежде». Шалан нахмурилась, ткнула пальцем в перекресток, мимо которого они шли. Вон еще один». Это был мужчина, одетый во все белое, с полосками ткани, которые струились и трепетали, когда он двигался. Он стоял с опущенной головой на углу улицы и прыгал туда-сюда из одного положения в другое. Незнакомец поднял глаза и посмотрел на Каладина. Он стал первым за весь день чужаком, который не отвел взгляд тотчас же. Каладин наблюдал, пока Чул, тянущий фургон с буревым мусором, не заслонил ему вид, а потом впереди них люди начали расчищать улицу. «В сторону!» — велел Эллакар. «Мне интересно, в чем дело». Он присоединился к толпе, прижавшейся к зданиям, и Каладин сунул руки в свой мешок, защищая множество сфер, которые он припрятал там в черном кошеле. Вскоре по центру улицы появилось странное шествие. Эти мужчины и женщины были одеты как уличные актеры. Их наряды дополняли яркие полосы красной, синей или зеленой ткани, Они прошли мимо, выкрикивая чепуху. Слова Каладин знал, но вместе они составляли бессмысленные фразы. — Что, клянусь, преисподней творится в этом городе? — пробормотал Аделин. — Это неправильно? — шепотом спросил Каладин. — У нас есть уличные музыканты и бродячие артисты, но ничего подобного мне видеть не доводилось. Вот, Буря, кто они такие? — Спрэны. — прошептала Шалан. — Они подражают спренам. — Смотрите, вон те спрены пламени, а одетые в белое и голубое с развивающимися лентами — спрены ветра. Есть и спрены эмоций. Вот боль, вот страх, предвкушение. Так это парад. — Кол нахмурился. — Но никто не веселится. Зрители склонили голову и начали роптать. Или молиться? Рядом беженка Олети в лохмотьях и с сопливым ребенком на руках прислонилась к зданию. Над нею возникли спрены изнеможения, словно струи пыли, поднимающиеся в воздухе. Только они были ярко-красными, а не коричневыми, как всегда, и казались искаженными. Это неправильно, неправильно, неправильно! рыдала сил на плече Каладина. Ох, ох, этот спрен от него, Каладин! Шалан наблюдала за появлением спренов неизнеможения, широко распахнутыми глазами. Потом она схватила Адалина за руку и прошипела «Уведи нас отсюда!». Он начал проталкиваться сквозь толпу к углу, где они могли оторваться от странного шествия. Каладин схватил короля за руку, в то время как Дрейх Искар и два охранника Шалан инстинктивно построились вокруг них. Король позволил Каладину оттащить себя, и это тоже было хорошо. Элокар копался в кармане, наверное, искал сферу для измученной женщины. Бури посреди толпы. «Уже недалеко», — пообещал Адалин, когда они выбрались на поперечную улицу, где было посвободнее. «Следуйте за мной». Он привел их к небольшой арке, где здания стояли вокруг общего двора, в котором был разбит сад. Конечно, беженцы и его заняли. Многие ютились в палатках из одеял, которые были еще влажными от бури, накануне. Спрены жизни прыгали среди растений. Адалин осторожно пробрался среди этих людей, подошел к нужной двери и постучался. Это была задняя дверь, выходящая во двор, а не на улицу. Возможно, это винный дом для богачей? хотя больше всего здание походило на чье-то жилище. Адалин снова постучал. Он казался обеспокоенным. Каладин подошел к нему и застыл. На двери была блестящая стальная пластина с выгравированными цифрами. В ней он увидел свое отражение. «Всемогущий Всевышний», — проговорил Каладин, ощупывая лицо в шрамах, шишках и открытых язвах. Фальшивые зубы торчали из рта, и один глаз располагался выше другого. Волосы росли пучками, а нос был, ну, очень маленьким. «Что ты со мной сделала, женщина?» «Я недавно узнала», — объяснила Шалан, «что хорошая маскировка должна быть броской. Главное, чтобы тебя запомнили благодаря чему-то вызывающе неправильному. У тебя, капитан, есть свойство бросаться в глаза» и я беспокоилась о том, что ты его не утратишь, даже если изменишь лицо. Так что я придала тебе еще более запоминающееся обличие. «Я похож на омерзительного спрена. «Эй!» — скричала сил. Дверь, наконец, открылась, и на пороге появилась почтенная тайлинка в фартуке и жилете. За ней стоял крепкий мужчина с белой бородой, подстриженный в рогаецком стиле. «Что?» — сказала она. «Ты кто такой?» «Ох», — выдохнул Адалин. «Шалан, мне надо...» Шалан вытерла его лицо полотенцем из своего мешка, словно стирая грим, а на самом деле скрывая преображение. Его лицо стало прежним. Адалин широко улыбнулся Тайлинке, и у нее упала челюсть. «Принц Адалин!» — воскликнула она. «Быстренько, быстренько, заходите!» «Снаружи небезопасно!» Она завела их в дом и проворно закрыла дверь. Каладин моргнул. В освещенной сферами комнате к стенам крепились рулоны тканей и повсюду стояли манекены, одетые в наполовину законченные куртки. «Что это за место?» — поинтересовался он. «Ну, я подумал, нам потребуется безопасное убежище», — объяснил Адалин. «Мы должны остановиться у кого-то, кому я могу доверить жизнь». Или нечто большее. Он посмотрел на Каладина и взмахнул рукой, указывая на тайлинку. Поэтому я привел нас к моей портнихе.